Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют Александр Изотов, Пробоина Книга первая. Магия Вета Глава первая. Седой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 А для тебя хреновастенька.